Эпизод 67. Квартира Халварсона 6 мая 2000 года. Когда офицеры полиции Халварсона разбудил телефонный звонок, мерцающие цифры на электронном будильнике показывали час двадцать. — Эд Холли, я тебя разбудил? Да нет, ни на секунду не задумываясь, соврал Халварсон. Я тут раздумывал о сверре Ульсоне.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 Халварсон мысленно выругался и приготовился слушать.